Юлия Евдокимова «Убийство со вкусом трюфелей». Все совпадения персонажей и событий случайны. Саша спустилась по лестнице в вестибюль гостиницы и зажмурилась ослепленная вспышками камер. Со всех сторон к ней кинулись журналисты. «Как вы считаете, чем закончится ваш процесс? У вас есть что сказать? Вы будете делать заявление для прессы?» Прямо перед Сашей оказался молодой человек с засаленными волосами в давно нестиранном свитере. Он тыкал диктофоном в лицо девушки и злобно кричал. «Вы хотите отнять ребенка у матери? Так и скажите, скажите под запись! Вы хотите увезти его за рубеж? Мы не позволим, мы все знаем, мы общественники!» Саша отшатнулась и чуть не потеряла равновесие, запнувшись о краешек ковра. Но ее тут же подхватил под локоть хозяин гостиницы. А охрана по его знаку уже теснила журналистов к выходу, требуя немедленно покинуть помещение. Эту частную гостиницу в небольшом российском городе Саша выбирала всегда, когда приходилось приезжать сюда по делам. Итальянский бизнесмен выкупил старый дворянский особняк, превратил его в очаровательную частную гостиницу и здесь же открыл маленькое кафе, где лично проверял каждое приготовленное блюдо, а иногда и сам вставал к плите. Его каннелони со шпинатом славились по всему городу даже среди тех, кто и помыслить не мог о блюде без мяса. Саша приезжала в этот город на судебные процессы как авокатто дефидуццо, доверенный адвокат итальянского консульства, и владелец отельчика сразу взял ее под свою опеку. Ей доставался номер лучшей категории, чем заказанный. Хозяин лично варил ей «ун веро эспрессо итальяно», а за ужином подсаживался поговорить за жизнь. «Ну, ты нас взбодрила! Прямо голливудский сериал!» Пожилой итальянец привел девушку в гостиничное кафе, а официант уже нес две чашечки ароматного кофе. Они как с цепи сорвались. Пожаловалась девушка. Я даже не представляла, что такое может быть. Проходы не дают, создали сенсацию на пустом месте. Вчера согласилась ответить на вопросы местной газеты. Вроде хорошо поговорили, а напечатали полную чушь, да еще и с оскорблениями. Этим утром, во время своего выступления в суде, она подняла вверх и показала присутствующим два пакета с детскими игрушками и книжками, которые передала ей служба соцзащиты с просьбой вернуть доверителю. Его бывшая жена выбросила все подарки за порог, отказываясь отдать их ребенку. Журналисты оживились, защелкали камерами, А молодого человека в грязном свитере пришлось вывести из зала суда вместе со странной теткой, представлявшейся всем поэтессой, в длинном платье непонятного цвета с тонкой косой из редких сидеющих волос. Тетка кричала, что общественность костьми ляжет, но не позволит отобрать ребенка. Молодой человек свистел и топал ногами. Бесполезно было объяснять, что несчастный отец просит лишь возможности изредка прилетать и встречаться со своим сыном дарить ему подарки, оплачивать уроки итальянского и позволить малышу разговаривать по скайпу со своими итальянскими бабушкой и дедушкой. Бывшая жена и слышать про это не хотела. «А все так хорошо начиналось!»